Глава 8. Диспут. «Да-да, Фро Густавсон, вы не ослышались. Можете быть свободны до завтра. Мы с гостями сами справимся, не сомневайтесь. Все свободны». Отпуская прислугу, Ганецкий не сводил взгляда с визитера в инвалидной коляске, с подушки, лежащей на его коленях, и с двух маленьких дырочек, появившихся на наволочке в результате излишней нервозной активности воровского и Радека, которые. С простреленными коленями валялись на полу в соседней комнате под присмотром сообщницы этого жуткого человека. С вашими гостями все в порядке? Никому не нужна помощь, навострил уши служанка, услышав сдавленный стон из-за дверей спальни. О, фругустовсон оказывается шалунье! улыбнулся Горбачев, все так же пристально глядя на Гонецкого. «Марта обычно справляется сама, но если вы желаете принять участие в начавшейся вечеринке, думаю, она будет не против, как и гости господина Фюрстенберга». Служанка вспыхнула, покраснела до корней волос и ретировалась настолько стремительно, что даже через закрытые двери было слышно, как дробью стучат ее каблучки по паркету. «Михаил Сергеевич», — произнес гонецкий. «где вы так научились стрелять?» «На войне, Яков Станиславович», Произнес Распутин, вытаскивая из под подушки крохотный браунинг М 1906. Что, узнали игрушку? Да-да, я уже имел честь побеседовать с вашей кузиной, и она любезно согласилась презентовать мне эту бездельицу. Ловко, сглотнув липкий противный страх, произнес Гонецкий. Выстрелов почти не слышно. Глушить стрельбу подушка вас тоже учили на войне? Конечно. Война это не всегда окопы, товарищ Гонецкий. Внимательно разглядывая революционера, сказал Распутин. «Мы с вами сейчас тоже на линии фронта. Согласны?» «Кто вы? Охранка? Контрразведка?» «Две попытки использованы», — усмехнулся Григорий. «Не угадали. Разве эти организации когда-нибудь работали так, как я?» «Ответ отрицательный. Третью попытку берете?» «Чего только не придумают царские сатрапы, стремящиеся продлить агонию режима». Возмутился революционер. «Вчера не работали, а сегодня, возможно, да. Судя по быстрому холоднокровному применению оружия, настроены вы серьезно. Учитывая, что мы пока живы, вам нужна не наша смерть, а нечто другое. Что?» «Скорее всего, вы удивитесь, но моя цель — справедливое и достойное будущее без войны насилия. Не просто удивлюсь, а не поверю. Вы же против революции?» а значит, враг всего прогрессивного человечества, стремящегося в светлое будущее, наймит тех темных сил, что из самых гнусных побуждений тянут всех нас в мерзость прошлого. Завидую я вам, Ганецкий», — в тон ему ответил Распутин. «Вы ярлыки быстрее, чем успевает остыть кофе и мир. Кажется вам таким же незамысловатым, как мычание коровы. Он в вашей уютной голове делится строго на чужих и своих». «Тех, кто вам поддакивают, это, конечно же, исключительно непорочные люди со светлыми лицами. Они для вас силы добра, противостоящие силам зла из числа, не разделяющих ваше убеждение. Те, кто не согласен с вами, наверняка способны и на другую подлость. Правда, Гонецкий? Сиди, эти руки держать на столе, чтобы я их видел. Революционер уперся в короткое рыльце пистолетика приподнявшегося на уровень его глаз, заглянул в черную дырочку, напомнившую ему, законченному атеисту, развершихся врата Хада ада и передумал совершать революционный подвиг. «Я не против революции, даже считаю ее абсолютно неизбежной в сложившихся условиях», — продолжил Распутин. «Усугублю. Революцию в России тщательно готовили и пестовали в первую очередь высшие чины империи, первый орден Красного революционного знамени». По отчаянию таковой будет учрежден, требуется вручить императору всероссийскому Николаю II, ибо никто не сделал для возникновения революционной ситуации больше, чем самодержец». Гонецкий прищурил глаза, словно хотел пронзить визитера взглядом. «И какая же партия для вас своя?» По аналогии с термином «тоннельное зрение» из области офтальмологии, в психиатрию перекочевал термин «тоннельное мышление». Оно присуще человеку, не замечающему ничего вокруг, зацикленному на какой-либо идее, проблеме. События, люди, вещи, окружающие его, остаются на периферии сознания, не учитываются, не принимаются во внимание. Человек оперирует очень узкими категориями. Навязчивый характер мышления не дает ему альтернатив в своем поведении. Все мысли вертятся в кругу ограниченных интересов. Смею утверждать, что вы, и ваши соратники, поголовно страдаете или, возможно, наслаждаетесь этим состоянием, будучи не в силах мысленно перепрыгнуть вами же созданные идеологические заборы. Поэтому вместо поиска истины обозначаете маркеры, чтобы наклеить метку «свой-чужой». И тогда любая глупость, изрекаемая своим, безусловно, должна быть поддержана, А всякую сентенцию, высказанную чужим, полагается освистывать и самого автора предавать остракизму. Да что я рассказываю? Вы же сами знаете, как у вас протекают внутрипартийные дискуссии. Даже старика Плеханова не пожалели. Сентенция — хороший термин, отметил Ганецкий. Это от английского «сентенс» удивлен осведомленностью о наших внутрипартийных делах и озадачен вашей личной политической платформой. Если ни в одной существующей партии для вас нет своих, тогда где же они? Они есть, но только общественно-политические образования тут ни при чем. Особенность России в том, что любая партия, создаваемая на ее бескрайних просторах пытливым политическим умом, неизбежно делится на русофобов и русофилов с неотвратимой последующей смертельной схваткой между бывшими единомышленниками. Поэтому в каждой партии у меня лично есть как друзья, так и враги. Смею вас уверить, что вы ошибаетесь. Нет никакой русской нации, а, соответственно, не может быть ни русофобов, ни русофилов. Есть порабощенные трудящиеся и поработители, феодалы и капиталисты. Нация — буржуазная выдумка, и будет отменена, как только мы уничтожим эксплуататоров и восторжествует мировая пролетарская революция. И вы туда же? Что и я? Вы и ваши соратники, товарищ Ганецкий. Не принадлежите к классу рабочих даже с натяжкой. Следовательно, когда восторжествует пролетарская революция, вы тоже подлежите утилизации. Не передергивайте ничуть. Это вы закрываете глаза на опыт великой французской революции, на последовательное уничтожение революционеров своими же соратниками. А теперь помножьте это на особенности русского бунта, бессмысленного и беспощадного. «Мы учли печальный опыт санкюлотов», — буркнул Ганецкий поэтому никаких русских или французских бунтов не будет. По планете, отбрасывая затхлое прошлое, очистительным огнем прокатится Великая мировая революция, сметая эксплуататорские классы и отправляя в забвение сам термин угнетения. Браво. Прекрасно. Распутин хлопнул ладонью по коленке и неожиданно легко поднялся с инвалидной коляски. Ну и слава богу, предлагаю не ждать и сметать немедленно понемногу уже сейчас, Вы ведь лично согласны участвовать в ликвидации эксплуататоров, поэтому легко сможете вспомнить сначала фамилии подкупленных вами чиновников и суть сделки с ними, а потом названия банков и конкретных банкиров, осуществляющих столь значительные вливания в революционную деятельность, что перегреваются даже привычные каналы обналичивания и транспортировки валюты. Что их сатрапов жалеть-то? «Больше ничего не хотите?» — презрительно скривился революционер — сжав кулаки так, что ногти больно врезались в ладони. «Больше», — притворно задумался Распутин, — «пожалуй, хочу. Мне требуются пароли для управления анонимными банковскими счетами, открытыми для вас Олафом Ашбергом. Вам-то они больше не пригодятся. Ведь мировая революция уничтожит деньги, не так ли? А если нет денег, зачем же счета, тем более анонимные? «Не знаю никаких счетов», — взвизгнул революционер. «Не беда, напомню». Распутин уже стоял, опершись на стол, и нависал над Ганецким, как грозовая туча над Вишневым садом. «Вам знакомы эти номера?» Тонкая полоска бумаги легла перед Якубом, как приговор суда. Конечно же, он знал все эти цифры наизусть. Но в нем проснулась злость обладателя сокровищ, аккуратно отщипываемых от революционных потоков и кропотливо собираемых всю сознательную жизнь для того, чтобы на старости лет пожить для себя. Где-нибудь в райской альпийской тиши или на лазурном побережье, вдали от всей этой бестолковой суеты демократических и республиканских движений. Правая рука революционера метнулась к тяжелому пресс-папье, но застыла на полдороги и рванулась обратно к левой, которую пронзила острая невыносимая боль. Гонецкий обнаружил тонкий как стилет нож для вскрытия почты, торчащий из кисти, намертво скрепивший ее со столешницей. А еще через долю секунды в революционном мозге раздался колокольный звон, и Якуб рухнул обратно в кресло, вереща, словно порося у корыта. «Ничего не скажу! Ни слова больше от меня не услышите! Хоть на куски режьте!» «Да?» Распутин на секунду остановил процесс приматывания революционера к креслу. «Вы уверены? Вас когда-нибудь резали на куски?» «Поверьте, есть порог, за которым люди говорят все, Но лично для вас и товарищей я приготовил совершенно другую программу и не буду причинять вам боль. Распутин выложил из своего саквояжа медицинский пенал и бережно достал оттуда шприц. Скополамин — великолепное обезболивающее, широко используется в анестезиологии, хирургии и других медицинских направлениях. Название происходит от посленного растения скополя. Ее еще называют белодонной. Такие веселые белые цветочки и колокольчики. Видели когда-нибудь? Да это неважно. Что-нибудь знаете об этом препарате? Нет? Не беда, расскажу. Дело было еще до войны. В американском штате Техас акушер Роберт Хаус принимал роды на дому и вел роженицы скополамин, широко используемый как обезболивающее средство. Доктор попросил отца принести домашние весы, чтобы определить вес ребенка. Муж долго искал их, но не смог найти. Когда он в раздражении крикнул «Где же эти чертовы весы?», женщина четко ответила «Они в кухне, на гвозде за картиной». Доктор был поражен. Роженица была в состоянии прострации. Она еще не понимала, что у нее уже родился ребенок, но дала четкий правильный ответ на поставленный вопрос. «Удивительно, правда?» Балагуря Распутин привычными движениями примотал руки революционера к ручкам кресла, задрал рукав рубашки и затянул петлю выше локтя. Скополамин блокирует в головном мозге нейромедиатор, отвечающую за доставку информации, связанной с краткосрочной памятью. Продолжил он, глядя прямо в расширившиеся от ужаса зрачки Фюрстенберга-Ганецкого. Поэтому пациент не помнит, что с ним было после ввода препарата. Он становится непривычно разговорчивым, Испытывает непреодолимую потребность излить душу, выговориться, но при этом забывает, что с ним происходило в течение последних нескольких часов, не может себя контролировать, становится послушным рабом чужой воли и иногда совершает даже противозаконные действия. Представляете? Одним словом, чрезвычайно полезная вещь. Ну что, товарищ, полетаем? А может быть, можно было по-другому? Как-то это непривычно, жестоко. Анна передернула плечами, словно ей за шиворот попала льдинка. Распутин взял в свою ладонь прохладные тонкие пальцы, прикоснулся губами к запястью. «Не вижу ничего жестокого в амнезии. Наоборот, это самый гуманный из всех вариантов. Альтернативой была их ликвидация, а так, полежат, полечатся, может быть, что-то и вспомнят со временем. Гипноз не всемогущ. Поймите, моя королева, это не люди, а функции с вложенным в их головы текстом, Пустыми глазами, ненавистью к окружающей среде и страстью к разрушению как единственной движущей силе. Это позже поймут их соратники и, разобравшись, не задумываясь, поставят к стенке. Когда? Радока и Гонецкого должны будут расстрелять в 1937 -м. Воровскому повезет умереть своей смертью на 10 лет раньше. Ближайшую пару лет они проведут в психлечебнице, но в результате останутся живы и, надеюсь, умрут своей смертью от старости. Они не от пули вчерашних единомышленников». Распутин запрокинул голову к небу и закрыл глаза. Снег падал на лицо и таял, пощипывая кожу, скатываясь мелкими капельками по щекам. Он вытер перчаткой лицо и церемонно поклонился. «А вас, сударыня, я приглашаю в королевскую оперу. К сожалению, в шведских театрах много эстетической и золотой резьбы, только темперамента маловато, не так, как у славян». В искусстве должно выразиться все величие души. гармоничные стихии. вот искусство. Германцы и французы играют больше нервами, славяне — кровью, самой жизнью. Русский часто одним оттенком тембра голоса может создать рай или все сокрушить. После русского театра скандинавский кажется постным, как последняя неделя перед Пасхой. Но на безрыбье... И на кого мы идем? Наулафа Ашберга, главу стокгольмского «Необанкин». Он представитель Федеральной резервной системы в Швеции, главный кошелек революции в России. Женат на местной премии Анни Луизии и не пропускает ни одной премьеры. У нас появился необходимый материал для разговора с ним. Какое же все-таки прекрасное изобретение, портативный фонограф, правда? Расскажи про Ашберга подробнее, а то за чистоколом даты сумм я так и не разглядела их автора. Охотно. Ашберг не представлял собой ничего интересного и не выделялся из общей серой массы заурядных коммерсантов, пока не открыл свой банк, не имея вообще никакого специального образования и банковского опыта, что удивительно, не правда ли? Но это только начало. Распутин повернулся к Анне, убедившись, что она его внимательно слушает. «Представь себе, что человек без медицинского образования вдруг начал лечить людей». Да не просто советом и пилюлями, а производить сложнейшие хирургические операции. Примерно такая трансформация произошла и с нашим Ашбергом. В первые месяцы своего существования, наряду с обычными кредитными операциями, его новый банк засветился как инвестиционный, а это уже высшая финансовая квалификация, элитарная лига. Такое впечатление, что с первых дней работы на банковском поприще за нашим Улофом незримо стоял кто-то более солидный, и направлял его деятельность твердой профессиональной рукой. Кто это? Стало понятно накануне войны, когда Ашберг отправился в США и сразу же, буквально стоя на трапе корабля, установил деловые связи с Нью-Йорк Эдисон Компани, входившей в финансовую группировку Джона Перпонта Моргана, с общим акционерным капиталом в 20 миллиардов долларов, что по курсу того времени составляло около 66 миллиардов рублей, Для сравнения, в это же самое время стоимость всех ценных бумаг царской России не превышала 25 миллиардов рублей. Необанк банк, его хозяин, скромный, начинающий стокгольмский финансист, стремительно взлетели на орбиту крупного международного бизнеса и даже оказались причастными к некоторым событиям тайной дипломатии. Банкиры-дипломаты. Звучит как оксюморон. Ошибаешься, Аня. Именно они и есть те, чьи тексты читают официальные лица в ранге министров иностранных дел. Расскажу все по порядку. В 1915 году в Стокгольме при участии нового банка создается шведско-русско-азиатская компания, а в США — акционерное общество Джон МакГрегор Гранд Корпорейшн, наладившее в России деловые отношения с Русско-азиатским банком, а в США — с Моргановским банком Гаранти Траст Компани. Вот так загогулисто сомкнулся финансовый мост Нью-Йорк-Стокгольм-Петербург. С осени 1915 года в деловых контактах с Министерством финансов царской России Олаф Ашберг уже открыто выступал как представитель империи Моргана. Но где Морган и где революционеры? Какая между ними связь? Самая непосредственная. Скажу больше, без Морганов революционеры остались бы безобидным литературным кружком карбонариев. Но не буду забегать вперед. Менее чем через год после начала войны Ашберг был принят министром финансов царской России Барком. По всей видимости, во время этой встречи он получил предложение взять на себя посредничество между царским правительством и Уолл-стрит в предоставлении России денежного кредита. В качестве ответного жеста доброй воли царское правительство дало зеленый свет на работу Ашберга с любыми предприятиями и подданными империи. Прекрасный результат — любая разведка могла бы позавидовать такому вездеходу вездеходу в данном случае это дозволение общаться с кем угодно и когда угодно ходить везде где захочется итак окно в россию было пробито и ашберг начал действовать напористо первые с кем нашулов устанавливает контакты непримиримые оппозиционеры заряженные на государственный переворот и недолюбливающие собственную страну, радеющие за ее превращение в англосаксонскую колонию. Никаких партийных предпочтений. Приветствовались все, от октябристов до социалистов. Отбор велся по единственному критерию. Наличие ненависти ко всему русскому в любых проявлениях. Уолл-стрит не нужна Россия как держава. Эти задорные ребята желают видеть дикую территорию, населенную множеством племен, желательно воюющих друг с другом. У них в головах матрица освоения Дикого Запада, геноциды индейцев, и под нее они форматируют любые внешнеполитические операции. А Ашберг для них кто? Инструмент. Полезный, но не тот, что считается незаменимым. И он это прекрасно понимает, поэтому старается, работает на износ, сгребает в клиенты необанка всех, кого по разным причинам не устраивает российская государственность как таковая. Не забывает при этом заигрывать с официальными лицами, ибо приговоренные к закланию туземцы до последней секунды должны воспринимать его в качестве друга. Летом 1916 года в Стокгольме произошла тайная встреча товарища председателя Государственной думы Протопопова и члена Государственного совета Алсуфьева с неофициальным представителем Германского ведомства иностранных дел Фрицем Варбургом, где обсуждались возможные условия мира между Германией и Россией. Протопопов назвал Ашберга организатором и участником данной встречи. Практически сразу информация о конфиденциальных контактах представителей Германии и России оказалась известна журналистам, поэтому предполагаю, что дискредитация самого факта переговоров и возможного сепаратного мира были главной целью всего этого спектакля. Но это только моя версия. А правду, надеюсь, нам расскажет наш полузагадочный полутеневой банкир,